31. Я сразу села за письмо Лили. Я исписывала страницу за страницей, выплескивая на бумагу все. Страх и радость, желание сбежать и предвкушение момента, когда я увижу Нино Сараторе. Потом мы вместе пойдем на Маронте, будем купаться, смотреть на Луну и звезды и вернемся, чтобы спать под одной крышей. Я ни о чем не могла думать, только вспоминала, как целую вечность назад, Ах, сколько времени прошло! Он, держа брата за руку, признался мне в любви. Но тогда мы были детьми, а теперь я чувствовала себя взрослой, почти старой. На следующий день я отправилась на остановку рейсового автобуса, чтобы помочь гостям донести вещи. Я всю ночь не спала и очень волновалась. Приехал автобус и высадил пассажиров. Я узнала Донату Сараторы, узнала его жену Лидию, Узнала Маризу, хотя она и сильно изменилась, узнала Клейлию, как и прежде, немного рассеянную, узнала подросшего Пино и догадалась, что капризный мальчишка, нетерпеливо дергающий мать, тот самый младенец, что лежал в коляске, когда я в последний раз видела семью Сараторы в полном составе под обстрелом Мелины. Но Нино с ними не было. Мариза с радостью, которой я не ожидала, кинулась мне на шею. Все эти годы я ни разу не вспоминала о ней, а она, оказывается, часто думала обо мне и скучала. Она сказала родителям, что я дочь швейцара-греку из того квартала, где они раньше жили. Лидия недовольно скривилась и, ворча на ходу, побежала догонять успевшего удрать младшего сына, а Доната сараторы принялся выгружать багаж, даже из вежливости не поинтересовавшись, как поживает папа. Я расстроилась. Пока Сараторы устраивались в своих комнатах, мы с Маризой, которая отлично знала Моронти и Искью, отправились на море. Маризе не терпелось поехать в оживленный Порто, Фарио или Казамичелу, потому что в Барона, по ее словам, скука смертная. Она рассказала, что учится на секретаршу, что у нее есть парень и что скоро она меня с ним познакомит, потому что он тайком приедет с ней повидаться. Наконец она заговорила обо мне, и у меня замерло сердце. Она знала обо мне все, что я хожу в гимназию, что отлично учусь и встречаюсь с сыном аптекаря Джину. Кто тебе это наболтал? Брат. Значит, Нину меня узнал. Почему же он так себя вел? От застенчивости? Или ему было стыдно за то детское признание в любви? «Я уже давно рассталась с Джино», — сообщила я. «У твоего брата устаревшие сведения». «Да он вообще думает только об учебе. Сама удивляюсь, что он столько про тебя рассказал. Обычно ему ни до кого нет дела». «Он не приедет?» «Приедет, когда папа уедет». Она говорила о Нино с осуждением. «Он какой-то бесчувственный, ничем не увлекается, ни на кого не злится, но и любезностью не отличается» весь в себе и в своей учёбе, а ко всему остальному равнодушен. Единственный человек, которому удается вывести его из себя, — это отец. Не то чтобы они ссорились, нет, Нино всегда был почтительным и послушным сыном, но Мариза точно знала, что он терпеть не может отца. Зато она отца обожала. Для неё он был лучше и умнее всех на свете. «А отец здесь надолго? Когда уезжает?» — не сдержавшись, спросила я. Он приехал всего на три дня. У него работа». «Значит, Нино приедет через три дня?» «Да», — говорит, его друг попросил помочь семье с переездом. «А на самом деле?» «У него нет друзей. Да он вот этот камень на два шага не перенесет. Даже ради мамы, хотя кроме нее он вообще никого не любит. А еще собрался другу помогать». Мы искупались, обсохли, прошлись по пляжу. Она со смехом показала мне на две неподвижные белые фигуры в глубине пляжа, на которые я раньше не обращала внимания, и потащила меня к ним по раскаленному песку. Оказалось, это люди. Живые люди, обмазанные глиной. Этой глиной они лечились от какой-то болезни, не представляю, от какой именно. Мы упали на песок и стали возиться и дурачиться, время от времени замирая, как те две мумии. Мы здорово повеселились, а потом снова пошли купаться. Вечером Сараторе пригласили нас с Неллой поужинать с ними. Это был прекрасный вечер. Поначалу Лидия ни словом не упоминала о нашем квартале, но потом ее неприязнь улетучилась, и она принялась расспрашивать меня о бывших соседях. Нелла сказала, что я хожу в ту же школу, что и Нину, и очень хорошо учусь, и Лидия окончательно оттаяла. Но доброжелательнее всех был... Донато Сараторе. Он осыпал комплиментами Неллу, хвалил меня за школьные успехи, был очень внимателен к Лидии, развлекал младшего сына Чиро, чтобы тот не капризничал, и не позволил мне помыть посуду. Я хорошенько рассмотрела его и удивилась. Он был совсем не похож на того человека, которого я раньше знала. Конечно, он похудел и отрастил усы, но дело было не только в этом. Он со всеми вел себя как-то непривычно заботливо, как настоящий отец, не как мой. В следующие два дня это впечатление только усилилось. Когда мы ходили на море, Саратора не позволял Лидии и нам, девчонкам, нести вещи. Сам тащил зонт от солнца, полотенца, еду на обед, причем и туда, и обратно, и под горку, и в гору и соглашался отдать нам часть вещей, только когда Чиру начинал хныкать и проситься на руки. Тело у Доната было сухощавое, почти безволосое. Он ходил в костюме неопределенного цвета, не хлопковом, а вроде как из легкой шерсти. Он много плавал, но не заплывал далеко от берега и показывал нам с Маризой, что такое вольный стиль. Его дочь плавала медленно, как и он, старательно гребя руками и я старалась повторять за ними те же движения. Говорил он больше на итальянском, чем на диалекте, особенно беседуя со мной, строил замысловатые фразы и использовал необычные выражения. Он весело предлагал Лидии, и мне вместе побегать взад-вперед по линии прибоя, чтобы размяться, и постоянно смешил нас, строил рожицы, изображал чудную походку, говорил тоненьким голоском. Когда они шли плавать с женой, то держались рядом, негромко переговариваясь и часто смеясь. Когда он уехал, огорчилась не только я, но и Мариза, и Лидия, и Нелла. В доме по-прежнему звучали наши голоса, но он казался притихшим, как во время похорон. Утешало одно — «Скоро должен был приехать Нино».